Как мы видели, некоторые сарматские вожди, даже до их миграции в Южную Русь, накопили чрезвычайные богатства, покровительствуя международной торговле. Межконтинентальный коммерческий путь из Китая в Туркестан был становым хребтом коммерческого империализма степных предводителей. Двигаясь к Черноморским степям, сарматские вожди были теперь в состоянии связать трансконтинентальный коммерческий путь с морской торговлей региона Черного моря. Как и в предшествующий период, черноморские греки играли важную роль в посредничестве между степными народами и Средиземноморским миром. Но теперь значение бактрийских греков в транскаспийском регионе еще более возросло. Не следует также упускать из виду влияние парфянского искусства. В результате всего этого возникло значительное различие между скифским стилем и сарматским стилем в искусстве и ремеслах. По словам Ростовцева, сарматский звериный стиль в искусстве, одновременно силен и дик, высоко рафинирован, и стилизирован Ростовцев, Сарматы, страница 103 Его основание было заложено местными художниками Центральной Евразии. Постепенно рисунок контуров животного становился все условнее, как будто бы специально предназначался для орнамента. Важной чертой сарматского стиля была его полихромия, которая достигалась при помощи широкого использования драгоценных и полудрагоценных камней для инкрустации. В целом сарматские древности были не столь систематически изучены, нежели скифские, и лишь теперь, в основном благодаря работам Ростовцева, характеристики сарматского художественного стиля и его отражение в китайском искусстве начали лучше пониматься. Беря начало на востоке, остатки сарматской культуры были недавно обнаружены в Хорезме. Толстов, страница 160 До этого значительное количество важных сарматских захоронений были раскопаны в регионе Оренбурга, среди которых здесь следует упомянуть Прохоровку. Другая группа сарматских захоронений была обнаружена в районе Поволжских немцев, к востоку от средней Волги. Не менее важны сарматские захоронения в районе Северного Кавказа, в бассейне Кубани. Так называемая Буерова могила на Таманском полуострове может быть отнесена к III веку до нашей эры. Находки в Северской к юго-западу от Краснодара ко II веку до нашей эры. Зубовский могильник к северо-западу от Армавира, один из армавирских курганов к I веку либо до нашей эры, либо нашей эры. Некоторые другие могильники на берегах реки Кубань, подобные находящимся близ Стифлиской и усть Лабинской, ко II веку нашей эры. Курганы и могильные площадки сарматского периода были также обнаружены на Украине, как к востоку, так и к западу от Днепра. Утварь некоторых из них стилистически очень близка к кубанской группе. Так обстоит дело с находкой в Селимовке, в районе города Изюм, Харьковской губернии, и находкой Цветно, в Чегиринском районе Киевской губернии. Аналогичным образом к сарматскому периоду принадлежат знаменитые новочеркасские сокровища с их золотой диадемой, и другими ценными ювелирными изделиями. Их можно предварительно датировать первым веком нашей эры. За исключением новочеркасского клада, сарматские могилы менее богаты золотыми ювелирными изделиями, нежели скифские. Другое различие между двумя периодами состоит в том, что жертвоприношение коней перестало быть популярным, поскольку ни одного полного конского скелета не было обнаружено в какой-либо из типичных сарматских могил Южной Руси. Мужские захоронения обычно отмечены присутствием в изобилии доспехов и оружия — железные шлемы, латы, мечи, пики,